Его приказание было выполнено с похвальной быстротой. Абориген степенно приближался. Он был черный, как гуталин, шагал на двух конечностях, а пара остальных заменяла руки. Но на этом сходство с человеком кончалось. Голова и, с позволения сказать, лицо были бы уместнее в фильме ужасов. Пальцы вдвое длиннее человеческих, Ноги, правда, скрыты высокими ботинками из жёлтой кожи, так что про них не видевший ничего плохого и не скажешь. Страхолюдный был абориген, короче. Однако Кирьянов за два дня информационного запоя, уткнувшись в экран с редкими перерывами на посещение туалета, насмотрелся гораздо более омерзительных, невероятных и вообще ни на что не похожих существ, способных дать этому черномазому сто очков вперед на воображаемом конкурсе «Мистер Галактическая Харя». По сравнению с ценными экземплярами чёрный был аполлоном полведерским. Остановившись в трёх шагах от серебристой ширенги, абориген проделал правой конечностью несколько сложных движений, словно пытался одновременно отмахнуться от надоедливого комара. Отдать пионерский салют, да вдобавок показать кому-то нездешнюю дорогу, потом браво рявкнул на чистейшем русском. Ор-р-комендант! Пз-пз-дьюк! Приветствует группу и поздравляет с успешным выполнением миссии. Во всяком случае, все присутствующие, не имеющие отношения к этому миру, так и услышали фразу на безукоризненном русском фразе. Вот только на инопланетном имени, как это, оказывается, частенько бывает, хитрая электроника споткнулась, быстренько подобрав нечто более всего подходящее по звучанию. Кирьянов уже освоил и эти тонкости. Под правым ухом аборигена, как и у них самих, белел едва заметный кругляшок транслятора, заглушавшего напрочь для инородцев произнесённые на родном языке слова чёрного и громко дублировавшего их на русском. Сам чёрный при этом слышал только собственную речь, понятия не имея, во что её превратил транслятор. Шибко откозарял в ответ по всем правилам, после чего официальный напряг такое впечатление, словно сам собою рассосался. "Старово псдюк", сказал Шипко с великолепной непринуждённостью, приобняв встречающего и похлопав его по спине. "Всё ещё в этой дыре контуиешься? Ненадолго, страна, ненадолго. Жизнь радостно завопил барыган. Хлопнись ментак с орбиты, гарантом буду, не сегодня-завтра переведут в губернию. Точно тебе говорю." Ну, парни, нет слов. Классно вы тут всё почистили, и захочешь, не подкопаешься. Он, бросив через украшенное какими-то золотыми причёндалами плечо беглый взгляд в сторону далёкого болота, невольно передёрнулся. Как вы только туда лазете, в толк не возьму. Сейчас минутку я эту слабосильную команду заставлю поработать. Он отвернулся, приложил узкие чёрные ладони к широченному жабьему рту и истошно завопил. Транслятор прилежно толмачил: Хруба вам в задницу бабушки вашей до репака за сранце дармоеды чары объясить. Каши еды гунялые е за погрузку живенько, чтоб не ударить рожей в грязь перед специалистами из центра, шевелись бессмысленные, грохочи костями трести задницами. Откричавшись, он повернулся к Шипко и приспокойно сказал тоном ниже. С этими придурками начань нельзя, пока не рявкнешь матих. Жопо от сиденья не отклеют. Завидую я тебе шибко. У тебя-то как на подбор офицерская команда, честь по чести. А у меня селяне долбаные. Вчера ещё с сипулом хвосты подмывали. Лево с правым путают, аксельбанд от батальонного знамнения не отличают. Уроды. Вообще-то, как успел заметить Кирьянов, погрузка шла не столь уж и бездарно, короновщик проворно орудовал стрелой, стропольщики ловко цепляли тросы, сетчатые шары один за другим уплывали в кузов, словно сами собой укладываясь в строгом порядке. Но бравый пздюк, надо полагать, был из того подвида бессмертных унтеров, что без мата-перемата ни одной простейшей команды отдать не способны. «Мужики!» — рявкнул пздюк. «То есть, прошу деликатно прощения, господа офицеры, его превосходительство с их превысшее подобие...» почитали тут бошки и решили, что вы за такое дело достойны медалей сейчас мы награждёмется то произведём он снял с плеча кожаную сумку и пошёл вдоль недлинной шеренги кладя каждому в руку некий предмет и громогласно поясняя медалюха не то чтобы старшая, но и не последняя верно вам говорю почётная чтоб мне гвар командинта в жизни не получить поздравляю и всякое такое кирьянов разглядывал доставшуюся ему столь нежданно регалию твёрдый кружок словно бы из чёрного дерева и украшенный прорезными узорами надлинюющим чёрным шнурке псдюк пыхтнул вы уж извините шнурок не стали вязать в конкретную позицию, я ж не знал, что это вы опять приедете. Мало ли кого прислать могли. Был тут один хмырь, так у них носить на шее не то что медаль, а вообще чего бы то ни было, жуткое западло и оскорбление расы, они свои награды привешивают исключительно к левому плечу. А то был еще один хмырь. Ну, в общем, вы сами пришпандорте, как вам почётнее. Главное, награждения официальные, никак не кидалово.